Дядя взял Рэйчел под локоть и повел ее к двери. — Пойдем, милый, мы должны проследить за тем, чтобы все было в порядке. Рэйчел поплела следом за дядей, и ему в спину уже другими глазами. — Нам предстоит встретиться с группой американцев. Они к кому будут проводить тайное расследование случившегося, но сконцентрируют свое внимание на массовом убийстве, оставив нам все, что связано с похищением святой реликвии. — Я не понимаю, к чему все эти увертки, ухищрения, — воскликнула Рэйчел. — Зачем и кому нужна подробная секретность? Дядя остановился и, взяв племянницу за плечи, почти втолкнул ее в крохотную размером с стеной шкаф-часовню, где пахло ладаном так сильно, что кружилась голова. — Сейчас я скажу тебе то, о чем знает лишь горстка людей, — заговорил он. — После нападения на собор остался один выживший. Мальчишка, он был в шоке, но сейчас постепенно поправляется. Он находится в одной из больниц Кёльна под охраной. И он был свидетелем нападения? Дядя утвердительно кивнул и добавил. То, что он рассказывает, похоже на бред сумасшедшего. Но проигнорировать его слова мы не имеем права. Все смерти, по крайней мере те, которые произошли от поражения электрическим током, случились одновременно. Умирающие падали прямо там, где стояли, либо на ногах, либо будучи коленопреклоненными. Парень не может объяснить, как это стало возможным, но он не преклонен относительно того, кто. Кто убил прихожан? Нет, кто стал жертвой, кто из членов общины погиб столь ужасной смертью. Рэйчел молчала, понимая, что дядя еще не закончил. И действительно он заговорил снова. Все, кто был казнен электрошоком, я не могу найти более подходящего словосочетания, за минуту до этого прошли обряд святого причастия. Что? Каждого из них убила обладка. То, что в ходе церемонии называют телом Христовым или хлебом Господним. По телу Рэйчел пробежали мурашки. Если кто-то прознает о том, что церковные обладки для причастия стали причиной столь страшной трагедии, Последствии по всему миру, ну, как оказаться поистине непредсказуемы, в глазах верующих будет скомпрометировано одно из главных церковных таинств, существовавших на протяжении столетий. Так что же получается? Обладки были отравлены или чем-то пропитаны? Этого пока никто не знает. Но Ватикан хочет получить ответы, причем немедленно. А в первую очередь они нужны Святому Престолу. Учитывая то, что мы не располагаем возможностями для проведения столь сложных расследований, тем более на территории иностранного государства, я позвонил одному человеку из американской разведки, у которого был предо мной должок. Кстати сказать, я верю ему беспредельно, так вот сегодня вечером на месте происшествия будет находиться группа его людей». Ошеломленный открытием последнего часа, Рэйчел сумел лишь молча кивнуть. «Я думаю, ты была права, Рейчел", сказал дядя Вигр. «Массовое убийство в Кельне действительно вилось прямой атакой на церковь. Но мне кажется, что это всего лишь гамбит, начальная фаза какой-то более гораздо крупной и опасной игры. Так вот что это за игра?» «И главное», — подхватило Рэйчел, Какое отношение ко всему это имеет мощи библейских волхвов? Вот именно. Пока ты будешь собираться в дорогу, я загляну в несколько библиотек и архивов. На меня уже работает команда ученых, которые просеивают и анализируют каждую крупицу информации, связанную с тремя святыми царями. К тому времени, когда вертолет поднимет нас в воздух, в моем распоряжении будет все, что хоть имеет какое-то отношение к волфам. Дядя Вигор потрепал племянницу по плечу и пошептал ей на ухо. — Ты еще можешь отказаться от всего этого, и, поверь, я не стану думать о тебе хуже. Рэйчел мотнула головой и отстранился. — Как гласит пословица, удача сопутствует смелым. — Да, именно так, — сказал дядя и поцеловал племянницу в щеку. — и только дочь у меня была такая, как ты. Если бы у тебя была такая дочь, как я, тебя б разбил паралич от переизбытка впечатлений, — перебил его Рэйчел. А теперь пошли. Рука об руку они вышли из апостольского дворца, после чего пути их разошлись.